Глава 13. Оттепель. Дорога обратно вышла долгой и изматывающей. Они карабкались вверх по трещине спуска, по которой Аурика вовсе не заметила, а теперь здорово запыхалась и устала. Рядом с ней пыхтел Ренфри. Льер то и дело заходился в приступах удушающего кашля. И только Иси скакала по снежному склону, словно по ровной дороге. Прав был Льер. Снежная девочка не была живой. Вот только как было сказать об этом, той, что внешне так походило на обыкновенного ребенка. Наконец путешественники выбрались на поверхность. Буря снова умерила свой гнев. Ветер притих, снег перестал падать. Почти идеальная погода для зачарованного ледяного мира. Поскольку лыж оказалось только две пары, Льер отдал их девушкам — а они с Ренфри продирались по глубоким сугробам пешком. Исси удивительно хорошо управлялась с незнакомыми ей приспособлениями, настолько, что Аурика даже отстала от нее. Впрочем, драконица и не торопилась. Ей не хотелось бросать спутников. Снежная равнина изобиловала трещинами, и после того, как Аурике довелось побывать в одной из них, перспектива падения под снег казалась более чем реальной. Вон даже легенькая Исси умудрилась провалиться. А под весом Льера снег проседал, и в каждом его шаге Аурике мерещился разверзающийся провал. Однако время шло. Путешественники продвигались в сторону опушки леса. Мужчины утопали в сугробах, но не глубже, чем по колено. И то Ренфри время от времени умудрялся идти по корочке Наста, не проваливаясь. Льер время от времени останавливался, чтобы откашляться, и в итоге шел замыкающим. Ренфри каждый раз останавливался, чтобы подождать наставника, а тот только раздраженно поджимал губы в ответ на такое проявление заботы. Наконец, в очередной раз, когда Ренфри поравнялся с ним, чародей принялся ворчливо наставлять ученика. «Ты израсходовал последнюю рубашку на свой оборот. Больше я не успел набрать шерсти. Снежные туры ушли в горы». «Что теперь делать будем?» Это явно был риторический вопрос, но Ренфри все-таки ответил. «Так мы ведь собрались в гости к Аурике, или же нет?» Он вопросительно покосился на драконицу, но та лишь неопределенно покачала головой и ничего не сказала. Аурика предчувствовала непростой разговор с Льером. Зимний день короток. Когда путешественники достигли опушки — Синие сумерки уже затопили равнину. Однако, несмотря на сгущающуюся темноту, идти по лесу было спокойнее, словно стволы заснеженных елок могли спрятать группу смельчаков от гнева страшного ледяного элементаля. Аурика покосилась на Льера. Он сказал, что этот злобный снежный дух живет в его сердце, но время от времени уходит. Драконица нахмурилась. «Значит, его можно оттуда выгнать», но совсем. Главное согреть пожарче, и тогда элементаль растает. Наверняка растает, ведь драконьего пламени боятся все, даже самые жуткие чудища пустоты. А какого-то ледяного духа и огонь разом растопит. Просто нужно разжечь его как можно ярче. Драконица снова вздохнула. С этим как раз были проблемы. В ней почти не осталось внутреннего огня. Только слеза пламени тихонько пульсировала на поясе, подбадривая своим теплом. Но если израсходовать силу слезы, то Аурика не сможет вернуться домой. Разве что снова прогуляться к тому магическому пруду? Напитаться его энергией? Еще один грустный вздох. Смотри, Ренфри, какой у нас милый завелся чайник. Все пыхтит да вздыхает. В лесу снега было меньше, чем на равнине. Идти стало легче. Льер повеселел и догнал ученика. И теперь с шутливой серьезностью прокомментировал вздохи Аурики. «Опять ты за свое!» Драконица вяло огрызнулась. Она была совершенно сбита с толку и не понимала, как вести себя с таким мужчиной в подобной ситуации. У нее и опыта-то общения с противоположным полом никакого не было, разве что с братьями. Но это было совсем по-другому. В компании Гора Аурика никогда не чувствовала такой скованности и смущения, с ним было легко и просто. А Антарас после памятного разговора, когда она открыла ему свои чувства, и вовсе избегал ее общества. Других мужчин-драконов Аурика попросту не замечала, сосредоточив все свое девичье внимание на сводном брате, и теперь очень жалела об этом. Отточить искусство кокетства Аурика не успела. И отец не мог научить ее этой науке. Девушка ясно чувствовала, что вызвала интерес у снежного чародея, хоть и напытался всеми силами это скрывать. Но получалось у него, надо сказать, не особенно хорошо. В нем словно боролись две сущности — сердитый, мрачный, неприветливый ледяной колдун и отзывчивый, заботливый, ласковый снежный чародей. И этот второй Аурике очень-очень нравился. Вероятно, он был ее истинной парой, и сегодня вечером она должна была это выяснить наверняка. Среди заснеженных силуэтов деревьев мелькнул теплый огонек. Избушка манила своими уютными окошками, и путешественники, не сговариваясь, ускорили шаг. Все, кроме Исси. Снежная девочка замедлилась, и, не дойдя до домика десятка шагов, вовсе остановилась. «Ну чего же ты, Исси?» Аурика догнала ее и по-сестрински обняла за плечи. У Аурики не было сестер, и она иногда грустила об этом. Как было бы здорово секретничать с маленькой сестренкой, заплетать ей косы, меняться нарядами. «Боязно, там огонь в очаге», — Исси насупилась. «Тебе же понравился огонь. Он дает тепло, он красивый». «Красивый!» — девочка кивнула. «Я видела, как в язычках пламени танцуют маленькие ящерки. Такие милые!» «Ты видела огненных саламандр?» Аурика распахнула глаза от удивления. «Иси, ты же волшебница! Не каждый может видеть танец саламандр в огне. Только те, кому подвластно течение магических потоков». «Правда?» Девчушка захлопала длинными светлыми ресницами. Точно тебе говорю, Аурика энергично закивала. Тебе нужно учиться магии. Я смогу ее научить. Льер догнал своих спутниц и завис над ними. Большой и страшный в своем припорошенном снегом меховом плаще. Ей нужно нормально учиться. Аурика прижала к себе Исси, точно пытаясь защитить ее от Льера. В академии. «Мой брат — ректор Облачной Академии, он возьмет ее в ученицы». «Я уже говорил, что Исси лучше остаться». А Урика не дала ему договорить. Она решительно потянула девушку за руку в сторону домика. «Идем в дом, Исси. Я проголодалась, как э, дракон. Ола наверняка приготовила что-нибудь вкусненькое и наверняка очень за нас волнуется». Гном действительно сидел подле окошка, высматривая друзей, и стоило им показаться в орёле падающего из окон света, как он выскочил навстречу, как был в домашних тапочках и без куртки. «Ну, наконец-то! Я так переживал!» Первым делом Ола подскочил к Иссе и сгреб ее в охапку. «Совсем заморозили ребенка. Ручки вон какие холодные!» Он принялся отчитывать Аурику, И та с улыбкой выпустила Исси из объятий, доверив ее Олла. «Идем скорее, маленькая. Дядюшка Олла супчик сварил. Пока горяченький. Ты такого наверняка ни разу не пробовала». Исси растерянно покосилась на Аурику, смущенная такой искренней заботой, а драконица с улыбкой кивнула в ответ. Снежная девочка была в надежных руках. В избушке было тепло. После мрачной ледяной пещеры, после открытой всем ветрам заснеженной равнины, она показалась Аурике самым уютным местом на земле. Драконица с наслаждением скинула тяжелый плащ и присела перед очагом, протянув замерзшие руки к огню. «Замерзла дочь черного пламени!» Рядом опустился Льер. Он посмотрел в огонь и неожиданно тоже протянул к нему руки. Да так близко, что Аурика испугалась, что он обожжется или вовсе подпалит манжеты рубашки. «Осторожно!» — она отдернула от огня его левую руку и тут же, повинуясь внезапному порыву, резко развернула ее ладонью к себе. Ладонь была чистой, метки истинной пары на ней не было. Аурика не сдержала разочарованный вздох и выпустила, почти бросила руку Льера. «Ты чем-то расстроена, дочь черного пламени?» Льер спросил, как ни в чем не бывало, и снова протянул руки к теплу. «Нет». Драконица закусила губу, пытаясь придумать оправдание своему нескромному поведению. «Просто чайник изображаю». Она резко встала и на заплетающихся ватных ногах направилась к столу, за которым Олла уже разливал по мискам горячий суп. Силы разом оставили юную драконицу. Руки ее дрожали, голова кружилась, и очень хотелось заплакать. Желательно уткнувшись лицом в грудь кому-нибудь большому и сильному, кто мог бы защитить ее от такой несправедливости. Например, отцу. Но Алузара рядом не было, а Ульера метки истинной пары не оказалось. Он не станет утешать непутевую драконицу. А у Рика с тобой все в порядке? Словно через вату до нее донесся голос Ренфри, и Аурика слабо кивнула в ответ. «Да, просто очень устала». «Поешь!» — юноша пододвинул ей миску с похлебкой и покосился на учителя. «Опять Ильер тебе гадостей наговорил. Он явно не поверил ее отговорке». «Это он может. Но ты не сердись на него. На самом деле он добрый. Это он из-за элементали в сердце такой сердитый бывает». «И знаешь, что я тебе скажу?» Мальчишка придвинулся ближе, понизив голос. «После твоего появления здесь он все чаще становится такой, как раньше. Не только, когда спит. Даже улыбается и шутит». «Да брось!» Аурика нахмурилась, но предложенную Ренфри-ложку все-таки взяла. «Не выдумывай!» Она тоже покосилась на Льера, и тот, почувствовав ее взгляд, обернулся. И неожиданно улыбнулся. Аурика тут же уткнулась носом в свою тарелку, сделав вид, что поглощена едой. Что ж такое получается? Поток Аурики ясно почуял истинного. Вот же на ее ладони, словно свежий ожог, пульсирует отметина. Но ладонь Ильера была чистой. Чей же поток оставил эту метку? «Ренфри, покажи руки». «Зачем тебе?» Мальчишка недоуменно пожал плечами и протянул драконице обе ладони. «Чистые!» «Ола!» — девушка обратилась к гному, но тот с лукавой улыбкой уже демонстрировал ей две свои гладкие ладошки. «Ясно!» — она кивнула. Хитрый гном явно знал о магии больше, чем показывал. Он улыбнулся еще шире и красноречиво покосился на Льера, но Аурика в ответ только покачала головой и вздохнула. «Наверное, мне пора домой», — она проговорила неожиданно для себя самой. «Отец, наверное, беспокоится». «Ну, наконец-то!» — Льер тоже присел к столу, пододвинув к себе миску с похлебкой. «А я-то все не чаял, как же тебя выгнать отсюда?» Грубиян! Ян!» — Аурика пробормотала, с трудом сдерживая слезы, готовые вот-вот пролиться из глаз. Вместо того, чтобы утешать ее и просить задержаться, этот снежный нахал радуется ее скорому уходу. «Я о тебе же беспокоюсь, золотце!» Чародей проговорил сделанной веселостью, поглощая горячий суп. «Кто же тебе будет суп готовить и чай заваривать, когда мы все отсюда уйдем?» Драконица процедила сквозь зубы со злой обидой. Истина учится. «Ой!» Снежная девочка испуганно захлопала глазами. «Я думала... Я хотела... Я не хочу тут оставаться!» Наконец она выдавила из себя и, насупившись, уставилась в свою тарелку. «Тебе придется, малышка!» Льер отложил ложку и внимательно посмотрел на снежную девочку. «Почему ты решаешь за нее?» Аурика не выдержала, подняв на Льера полные слез глаза. Ей хотелось спросить, почему он решает за саму Аурику, но духу не хватило. «Я уже объяснял тебе», — чародей протянул сварливо, посмотрел на Аурику, но, заметив лихорадочный блеск ее глаз, неожиданно смутился и отвернулся. «Что ледяной элементаль может увязаться следом за этой снежной девочкой? Ты хочешь такого гостя в своем доме?» «Так угомони своего снежного элементаля!» Аурика прошипела с неожиданной злостью. «Ты же волшебник!» «Если бы я мог золотце!» Льер нахмурился. Аурика продолжала сердиться. «Иси, нельзя здесь оставаться. Ей здесь страшно и холодно. Это только тебе нравится мороз и мрак!» Она резко встала из-за стола с грохотом, отодвинув стул. Аурика металась по избушке, не зная, куда деваться. Она готова была сейчас же вернуться домой. Ее распирало чувство обиды и обманутых ожиданий. Один раз она уже чувствовала нечто подобное, когда сводный брат отверг ее чувства. И вот опять. «С чего ты взяла, что мне это нравится?» Драконица резко остановилась, повернувшись лицом к Льеру. «Я видела, какой ты был там, в ледяной пещере. Тебе было хорошо там» а мне вот было страшно даже мне она повысила голос но он подвел ее и сорвался аурика повторила чуть тише даже мне дракону было там страшно и ей тоже было девушка резко ткнула пальцем в сторону иси а тебе было там хорошо и приятно ледяной колдун и хоть последние слова прозвучали как обвинение Хаурика вспомнила, каким красивым показался ей Льер во время своего снежного колдовства. Она обиженно скривилась, раздосадованная своими собственными чувствами. Упрямо тряхнула гривой золотистых волос и с уверенным видом направилась на второй этаж. Поднявшись до середины лестницы, обернулась. «Сейчас я устала и иду спать, а завтра утром я воспользуюсь своим волшебным ключом и заберу отсюда всех, кто этого захочет. Наверху холодно спать, золотце». Аурика не отреагировала на слова Льера, полетевшие ей вслед. Наверху действительно было по-прежнему холодно. Тепла очага не хватало для второго этажа, но драконица была упрямой, вся в отца. Она зашла в ту же комнату, где пыталась заснуть в первую свою ночевку в доме, Упала на холодную кровать лицом вниз и заплакала. Нарыдавшись в сласть, Аурика заснула. Сначала во сне ей было очень холодно. Она дрожала, обнимая себя за плечи, но никак не могла проснуться, чтобы хоть укрыться чем-нибудь или все-таки вернуться к огню. В голове ее мелькали лихорадочные образы ледяной расщелины, в которой они нашли Исси духов, привидевшихся ей подо льдом подземного озера, и огромного снежного элементаля. Чудовище походило на Льера, но ростом было вровень с макушками самых высоких деревьев в лесу. Оно тянуло руки Каурике и звало ее хриплым голосом снежного чародея. «Иди ко мне, золотце, здесь холодно, я тебя согрею». В устах ледяного монстра... Эти слова прозвучали издевкой. А Урика пятилась от него по снегу босиком. Она была почти обнажена, только тоненькая промокшая сорочка прикрывала ее грудь. Позади драконицы вдруг оказался незамерзающий лесной пруд. Она вошла в него по щиколотку и остановилась. Стоило только драконице коснуться воды зачарованного пруда, как она начала быстро нагреваться, словно в котелке над огнем. И спустя пару мгновений Аурике стало горячо. Ей было горячо и жарко. Во сне она попыталась раздеться, сняв с себя то немногое, что скрывало ее наготу. но голос Ильера предостерегал ее: здесь нельзя раздеваться, золотце. Чьи-то сильные руки не давали ей скинуть одежду, и ей становилось все жарче и жарче. Пусти! Аурика боролась с кем-то во сне, отпихивая от себя то ли снежного элементаля. То ли Ола, то ли Льера, Сквозь сон Даурики до доносился чей-то сухой кашель. Опять этот снежный грубиян простыл, а драконицу от себя прогоняет. Кто же его лечить-то теперь будет без нее? Пусть она не столь умелая целительница, как ее мать, но зачаровать чашку с лечебным чаем все-таки сможет. Пропадет он ведь без присмотра, замерзнет. «Заболеет и погибнет». Поток ее лихорадочных мыслей прервался очередным приступом кашля, и только сейчас Аурика осознала, что это кашляла она сама. Сон все никак не хотел выпускать свою пленницу. Драконица балансировала на границе яви, чувствуя, как чьи-то заботливые руки обнимают ее, не давая скинуть одеяло, поддерживая во время кашля. С трудом Аурика разлепила веки, тяжелые и горячие. В глаза ей словно насыпали песка, голова гудела, отдаваясь на каждое движение тупой болью. Она попыталась вздохнуть и снова закашлялась. И каждый кошелевой позыв приносил новые муки ее больной голове. «Говорил же тебе, не колдуй здесь!» Голос Ильера раздался очень близко, над самым ухом. Аурика не сразу поняла, что ледяной чародей крепко обнимал ее, завернув в теплое одеяло. И они сидели возле огня на той же лежанке, где совсем недавно Аурика отпаивала чаем самого Льера. А он продолжал ворчать. Говорил, не ходи спать наверх, там холодно. Льер отчитывал Аурику словно заботливый старший брат. Хоть в голове Аурики стоял звон, и мысли разбегались, но от этой ассоциации. Она поморщилась. Только еще одного старшего брата ей и не хватало. Вообще-то она суженого искала, а не няньку. «Пусти меня, мне жарко!» Она повела плечами, пытаясь выбраться из кокона одеяла, в который ее завернул Льер. «У тебя жар, потому и жарко!» Чародей не торопился выпускать драконицу. «Раздеваться больше не будешь?» «А я что, раздевалась?» От этой мысли щеки Аурики залил стыдливый румянец. «Пыталась», — льер усмехнулся. «Не буду», — Аурика насупилась, и Льер наконец-то разжал объятия и подал девушке горячую чашку. «Держи, теперь я тебя буду лечить». «Что это?» Драконица приняла чашку из его рук и недоверчиво принюхалась. «Чай с сосновыми шишками!» Чародей хитро улыбнулся. «Горячий?» — Аурика осторожно попробовала предложенное питье. «Ну, разумеется, чай должен быть горячим», — Льер поднялся с лежанки, оставив драконицу один на один с чашкой. «Давно ли ты стал так думать?» Льер не ответил. Аурика оглядела комнату. За окошками чернела ночь. Остальные ее спутники мирно спали, соорудив себе лежанки прямо на полу рядом с очагом. Ренфри рядышком с Исси, Олла чуть в стороне от них. «Ты еще легко отделалась, дочь черного пламени». Льер вернулся тоже с чашкой и присел на постель рядом с Аурикой. «Если бы не твой волшебный уголек, простудой бы не обошлось. Элементалю голодно здесь, в закрытом мире, потому он тебя сразу заприметил, как ты тут появилась. Ты для него все равно, что вкусняшка» а ты так неосторожно свое волшебство на показ выставляешь». Драконице хотелось прильнуть обратно к чародею, обнять его, но она показательно отодвинулась дальше, плотнее завернувшись в одеяло, покосилась на него из-под лобья. «Откуда ты знаешь про мой уголек? Льер снисходительно усмехнулся. «Так он через твой поясок светится, его сложно не заметить». «Его нельзя заметить!» Аурика сверкнула глазами. «Просто так», — добавила уже тише. «Чего в этом сложного?» То ли Льер и вправду не понимал, в чем было дело, то ли очень натурально притворялся. Отого! «А того!» — Аурика повысила голос и опасливо покосилась на спящих товарищей. Олаф схрапнул от ее возгласа, но не проснулся. Она продолжила уже спокойнее. «Того, что этот уголек, как ты выразился, «Ничто иное, как слеза пламени. А ее свет нельзя увидеть просто так, через одежду. Ее можно только получить в подарок. Или...» Аурика осеклась, не смея рассказать мужчине о своей тайне. «Или...» Он попытался ободрить ее, но поскольку Аурика продолжала молчать, проговорил сам. «Я знаю, что такое слезы пламени. Сильные артефакты». «Всегда мечтал заполучить хотя бы один. У тебя с собой настоящее сокровище». «Их очень мало осталось», — Аурика пробормотала рассеянно и пригубила горячий чай. «Если ты знаешь про слезы пламени, то должен знать, что их свет может видеть только тот, кто познал чувство истинной любви». Говоря это, Аурика чувствовала, что ее щеки пылают не только от температуры, но и от смущения. «Тот, у кого есть истинная пара, понимаешь?» Она осмелилась и подняла на чародея глаза. Он смотрел на нее спокойно, хоть и выглядел слегка удивленным. «Вот!» — Аурика вытащила из-под одеяла правую ладонь, на которой уже который день красовалась отметина истинной пары. «Что это?» — Льер с сомнением покосился на ее руку. «Ты обожглась?» «Ты что же, ничего не чувствуешь?» Последняя надежда Аурики таяла на глазах. «А что я должен чувствовать?» Чародей внимательно изучал метку, пытаясь разгадать ее тайный смысл. «Не знаю». Аурика спрятала руку обратно под одеяло. «Это метка истинной пары. Здесь, в твоем мире, я встретила свою истинную пару, но только я не поняла, кто это. Я думала, что это ты». Драконица говорила все тише. «Но у тебя нет метки». Льер задумчиво теребил подбородок. «Занятно», — он выдавил из себя. «Я не знал об этой особенности слез пламени. У людей ведь не бывает истинных пар». «Еще как бывает!» Аурика снова повысила голос, всем телом подавшись к чародею, едва не расплескав содержимое своей чашки. Льер поспешно поднялся на ноги, отстраняясь от девушки. «Пей чай, золотце. Твой отец не простит мне, если я верну ему больную дочь». Аурика принялась послушно прихлебывать чай. Льер не смог усидеть на месте и теперь вышагивал перед очагом, того и гляди, грозя наступить на спящего Ренфри. Какое-то время драконица угрюмо следила за суетливыми перемещениями чародея. Наконец она сочла необходимым пояснить. Моя мама родилась человеком, и есть среди людей особая древняя кровь Эбин. Такие люди бывают рождаются с душой дракона внутри, и они могут стать истинной парой настоящему дракону. У людей этого племени темно-синие глаза, прямо как у тебя. Аурика сама не поняла, как ей хватило духу произнести это. Льер остановился и недоуменно посмотрел на нее. А девушка продолжала. «Правда, твои меняют цвет. То они темно-синие, то прозрачно-голубые. Мои вот тоже меняют, только мои зеленые. Бывают темно-зеленые, бывают бирюзовые. По ним можно мое настроение читать». «По цвету моих глаз нельзя читать мое настроение». Льер недоверчиво щурился на аурику ну по моим вообще то тоже и я умею это скрывать ну почти аурика очень волновалась и потому тараторила цвет моих глаз не связан с настроением а с чем он связан льер помедлил потом вздохнул и нехотя проговорил когда то давно у меня были глаза темно синего цвета теперь не знаю я давно не глядел в зеркало Но могу предположить, что светло-голубыми глазами на тебя смотрит сущность элементаля, когда он находится внутри меня. Аурика сверлила Льера умоляющим взглядом. Значит, это снежное чудовище отпускает тебя. А когда ты становишься самим собой, то твои глаза темно-синие. И нет иния на бровях. Льер рассеянно провел рукой по бровям словно проверяя, действительно ли на них лежал слой иния. «Иния не было», — проговорил недоуменно. «И в последнее время он отпускает меня все чаще и все надольше». Мужчина озадаченно нахмурился и взглянул на Аурику так, словно впервые ее увидел. «Это из-за тебя или из-за твоего артефакта? Но где же тогда моя метка?» Он посмотрел на свою правую ладонь. «У мужчин отметина появляется на левой руке», Аурика машинально поправила его, «но там ее тоже нет». Льер перевел взгляд на левую руку. Так он и стоял, смотря на свою ладонь, а Аурика смотрела на него. Драконья сущность брала верх над болезнью, или же лечебный чай Льера помог, но жар отступал, боль в голове утихала, и теперь Аурика просто хотела спать понимая что разговор зашел в тупик она проговорила со вздохом я хочу спать чародей кивнул с трудом оторвав взгляд от своей ладони да конечно до утра еще далеко спи я по дежуре у огня нет девушка выпалила поспешно и только досадливо поджала губы от своей несдержанности ляк рядом со мной пожалуйста мне будет холодно одной «Я разожгу огонь пожарче», — Льер принялся неуверенно отпираться. «Ты же не любишь огня», — драконица скривилась. «Ради тебя потерплю», — чародей скривился в ответ. И девушка замолчала, не в состоянии спорить дальше. Закрыла глаза, представила каминный зал в Тайр-лет, жаркий очаг, мохнатую шкуру на полу и сидящего на ней отца. Представила, как он ласково обнимает ее, и в тот же момент почувствовала теплое прикосновение к плечам. Льер все-таки прилег рядом с ней, поверх одеяла. Обнял и прижал к себе, пытаясь согреть. «Только папе своему об этом не рассказывай», — он прошептал ей на ухо. со Аурики разом как рукой сняла». Она лежала в мужских объятиях, не смея дышать от захлестнувших ее эмоций боясь выдать себя словом или движением. Наконец, она не выдержала. «Льер, а что, если я не просто так заблудилась в твоем лесу? Что, если ты и вправду? Что, если все-таки...» «Спи. Завтра утром об этом поговорим». Снова теплое мужское дыхание на волосах едва не свело Аурику с ума. «Значит, мне можно будет остаться у тебя в гостях еще на немножко?» «Только если на немножко».